Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть шестая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящают эту повесть. Догнали артиллеристов, грузовики и тащили за собой зенитные пушки, в кузовах сидели артиллеристы, хмурые и равнодушные. Скуластый сержант с красным, обветренным лицом пиликал на губной гармошке. Звук ее сквозь шум моторов доносился до сани, как писк комара. Когда самоходка почти в притирку проходила мимо студебекера, сержант надулся и выпучив глаза дунул — Гармошка дурным голосом закричала «Караул!», а сержант расхохотался. Потом обогнали батальон пехотинцев. Батальон, видимо, месил снег весь день. Солдаты брели цепью один за другим, упорно глядя себе под ноги. Позади всех ковылял маленький солдатик. Сначала Сане показалось, что шинель идет сама по себе, перекладывая с плеча на плечо автомат. Когда машина с ним поравнялась, из-за воротника шинели на Саню глянула совсем детская остренькая мордочка, на которой горели два черных с красными жилками глаза. И сколько в них было злости и зависти, что Малешкин отвернулся. Впереди батальона в новеньком полушубке, опоясанный новыми ревнями, энергично размахивая руками, шел капитан. Шапка у него сидела на затылке, а темные волосы свисали на лоб. Уже темнело, когда полк достиг леса. Ухали пушки... Глухо ракотали гвардейские минометы. Сбоку истошно заревел немецкий шестиствольный миномет «Ванюша». От взрыва Малешкин оглох. Щербак ринулся в люк. За ним ефрейтор. Миномет опять заревел. Саня бросился в машину и закрыл за собой люк. Взрыв был настолько сильный, что самоходку подбросило. Малешкин подбородком ткнулся в панораму и с кровью выплюнул на ладонь зуб. «Один готов», — сообщил он. «Кто?» — спросил Щербак. «Зуб!» — Саня посмотрел на зуб. «Хрен с ним! Не жалко, гнилой!» А я располосовал фуфайку, пожаловался Щербак. Гомешек оглянулся и скалил зубы. «Ну и дурак!» «Закрой люк!» — закричал Щербак. Наводчик, согнувшись над рычагами, не обращая внимания на ругань Щербака, вел самоходку с приоткрытым люком. Впрочем, стрельба прекратилась. Саня высунул из машины голову, Где-то гулко, как по пустому ведру, лупил крупнокалиберный пулемет. Но и он скоро смолк. Стало совсем тихо и совсем темно. Самоходка двигалась на ощупь вплотную за машиной Теленкова. «Э, Саня, ты жив?» — закричал Пашка. «Жив!» — ответил Саня. «А ты тоже. У меня одну бочку снесло» а другой осколками из храмсала. Надо и мне посмотреть. Малешкин вылез и стал осматривать машину. Бочки стояли на месте и телехенькие. Зато брезент на ящиках со снарядами превратился в кучу руанья. А у меня еще хуже. Брезент накрылся, пожаловался Саня. Теленков не ответил. — Эй, Пашка, ты что? Ты слышишь? У меня брезент накрылся. — Слышу. А что ты делаешь? Ничего, а ты? Тоже? У тебя есть что-нибудь пожрать? Только хлеб, а у тебя? Тоже? Полк остановился и сразу же закричали. Командиры батарей! Полковнику! Командиры машин сошлись покурить и, конечно, заговорили на лете Младший лейтенант Чегничко похвастался тем, что если бы он не уцепился обеими руками за край люка, то его наверняка взрывной волной сбросил бы с машины. А шапку унесло черт знает куда. Хорошая ушанка была. Черничка снял с головы шлемофон, с ненавистью посмотрел на него и опять нахлобучил до ушей. Сане тоже почему-то стало жаль Чегничкиной офицерской шапки. Шлемофон на Чегничковой голове сидел, как комфорка на самоваре. Да, протянул Малешкин и озлобленно руганул немецких минометчиков, по вине которых он остался без брезента. Командиром первой самоходки на место Безубцева срочно назначили лейтенанта Зимина, который до этого был при штабе на побегушках. Его машину огневой налет не задел ни одним осколком. Однако и не упустил случая похвастаться, как удачно избежал смерти. — Если б я от вас не оторвался, меня бы Ванюша как пить дать накрыл. И, не получив ответа, добавил... Видимо, Фриц пока решили повременить с этим телом. Он похлопал себя по груди. Лейтенант Теленков тяжко вздохнул. — Надолго ли, Вася? Лучше бы ты служил при майоре Кеннереве. Зимин усмехнулся. — А что же ты у него не стал служить? Сане было известно, что Теленкову долго не доверяли машинам, и все это время он был офицером связи при начальнике штаба. Служба при майоре так надоела Теленкову, что он не выдержал. Обратился к замполиту и заявил, что если ему не дадут машину, то он сбежит. Говорят, Овсяников накричал на него, но вскоре Теленкову посадили на машину. Трудно сказать, что здесь сыграло роль. Ходатайство замполита или ранение одного из командиров машин, вероятно, и то, и другое вместе. Уловив в словах Зимина слишком прозрачный намек, Теленков щелчком подбросил окурок. И когда окурок, описав красную дугу, упал, ответил, «Просто я был дурак тогда, Вася». Саня давно заметил, что Пашка стал теперь совсем другим. Он как будто вдруг на глазах свял и потускнел. Стал жаловаться, что устал, возмущаться, почему его до сих пор ни разу не ранило. Какой бы разговор ни завели, Пашка сворачивал на госпиталь, на кровать с чистыми простынями, под которыми можно спать сутками и не просыпаться. Саня поначалу считал, что Пашка не знает, куда девать себя от успехов, так внезапно свалившихся на его голову, а потому нарочно ломается и распускает жалость с тоской. Однако от слов просто был дурак, Малешкин неприятно ёкнуло сердце, и он понял, что этот отчаянный Пашка теперь страшно боится смерти. Саня посмотрел на темные силуэты самоходок, от которых несло холодом и газойлем. Ему тоже стало жутко. По обеим сторонам дороги плотной темной стеной стоял лес. Саня поежился, помотал головой и, придав голосу возмущения, спросил, «А жрать-то мы сегодня будем в конце концов?» «Будем. Кухня на подходе», — отозвался из темноты комбат. Он повел батарею на огневые позиции, Проехав по дороге метров двести, свернули в кустарник. Четверть часа продирались сквозь него и, наконец, выбрались на поляну, на которой стоял бревенчатый дом. Безотцев разбросал самоходки по поляне, указал сектор обстрелов и приказал немедленно закопать машины в землю. Экипаж младшего лейтенанта Малешкина тихо охнул. Еще бы не охнуть. Это означало махать лопатой всю ночь. Очертили границу Капанира, взяли лопаты и стали соскребать снег. Работали молча, остервенело. Когда сняли мерзлый слой земли, Саня едва стоял на ногах, и лом из рук сам вываливался. Головой ручаюсь, что это мартышкин труд. Вот увидите, завтра с рассветом отсюда уедем, сказал наводчик. «А где же эта кухня проклятая шатается?» Пщербак оглянулся, словно кухня должна была шататься у него за спиной. Но там, куда он посмотрел, взлетела ракета, гукнул миномет, и ему ответил автомат длинной трескучей очередью. «Уверен, завтра чуть свет снимемся. А если останемся, то утром можно и дорыть капонир. Как вы на это смотрите, лейтенант?» Саня с радостью с ним согласился, Но он командир, а приказ есть приказ. — Нельзя, — сказал он. — Теперь быстро пойдет. Тут сплошной песок. Однако сплошной песок не ободрил ни экипажа, ни его командира. Малешкин с завистью покосился на огонек в хате, отвернулся и опять посмотрел. — Вы здесь покурите, а я схожу водички попью. В дом сбежалась почти вся батарея с комбатом. Без зубцев со своими офицерами-солдатами ели картошку. Хозяйка с сержантом из экипажа Теленкова чистили еще. Второй качел заваривают, догадался Саня. Под ногами шныряли ребятишки, выпрашивали сахар. Босоногий черноглазый пацан, схватив Саню за рукав, настырно клянчил. — Дядьку, цукерку! Куханенький, сукерку. Саня отдал ему последнюю печенницу Малыш жадно схватил ее, шмыгнул на печку и оттуда закричал. — Василь, дивись, че я имаю? Василь такой же босоногий, грязноносый, озорной, стремглав, вскарабкался на печку, навалился на брата. Тот заревел. — Василь, отчепись от Миколы, зараз бисов дрючком! — пригрозила хозяйка и неизвестно кому, обращаясь, спросила. — Хибаш те диты! Кто их тильки поганых на рабы Старший сержант, чистивший картошку, удивленно посмотрел на хозяйку. — А разве они не ваши? — Який? Севин? — спросила хозяйка, показывая на печку и махнул рукой. — Да что мои? Усю душу повытягивали чертяки. Малешкин протиснулся к столу, выхватил из чугуна картофельную, покидал с руки на руку, обжигаясь, проглотил, потянулся за другой, потом за третий. Чугун поразнили в одну минуту, а у Сани только разгорелся аппетит. Кажется, такой картошки он никогда еще не едал. Удивительно, вкусная, сказал он. Что такие? спросил хозяйка. Картошка. Цежу все крахмал, як цукор, Похвасталась хозяйка. Она поставила в печку второй чугун, подкинула дров. Никто не уходил. В доме было жарко, душно, дымно. Солдата разморила, глаза сами закрывались. Саня